Падают в эту распреплятую кровь и спрыгают внизу в водопаде И все. лари заплакал, не в состоянии прибавить ни слова. Доил, словно окаменел, ничего не слыша и не видит. «Дела нашли?» Спросил он через некоторое время. «Не знаю, сэр. поэтому как сразу выстрел раздался». Ну, я поглядел наверх и вижу, как эта ведьма в меня целится. Леди Николсон, она самая, сэр. Я и побежал, чтобы было Прибежал на станцию и сел в поиск. И уехал. Поэтому я не знаю, нашли тела или нет, сэр. Но очень уж было высоко. Жуть. Так что, сэр, мистер Джон Спаркс, совсем рано из этой жизни совсем да, рано. Да. Голос Лари снова задрожал. Хороший был человек, мистер Дзэк, и жить бы ему еще дожить. Да Не в силах сдерживаться, Лари зарыдал. Он плакал долго и безутешно. Дойл чувствовал, что ему самому будто пронзили сердце. Положив руку на плечо Лари, он стоял неподвижно, глядя на огонь, Дзэк умер. Дойл понимал, что навеки потерял друга и брата, которого судьба подарила ему однажды, и которого у него не будет больше никогда в жизни. Прошло достаточно много времени после того, как Дойл узнал о трагических событиях, происшедших на водопаде о Райхенбах. Мало-помалу он приходил в себя, окунувшись в рутину будней Перебравшись из Лондона в крошечный городок, недалеко от Портсмута, Дойл занялся врачебной практикой, лечил жителей этой тихой округи, и это помогало ему переносить свое горе. Болезни и жалобы непритязательных пациентов заставляли его думать об этих людях и отвлекаться от собственной душевной боли. Так проходили день за днем, месяц за месяцем, и тот ужас и страх, который пришлось испытать ему совсем недавно, постепенно исчезали, уступая место маленьким радостям жизни. И вот однажды, солнечным утром, Выходя от людей, пригласивших его посмотреть заболевшего ребенка, Дойл залюбовался раскинувшимися вокруг зелеными полями и сверкавшим под лучами солнца океаном. Неожиданно для себя он понял, что не вспоминал о пережитом кошмаре уже несколько дней. Ну что же, улыбнулся Дойл, похоже, я начал выздоравливать. В самом конце лета молодой фермер Том хокинс Здоровяк, любимец всей деревни, заболел Минингитом. Сознавая, что жизнь Тома в опасности, Дойл перевез его к себе, дабы обеспечить ему лучший уход. Сестра Хокинса Луиза, скромная и симпатичная девушка лет двадцати, не захотела расставаться с братом и перебралась на время в дом Дойла. Болезнь Тома сблизила их, однако печальный исход болезни был неизбежен, и через три недели Том скончался. За несколько минут до смерти, находясь в полном сознании, Том соединил руки Дойла и Луизы, благословил их взглядом. Через месяц после смерти Тома Луиза и Дойл поженились. Весной Луиза родила девочку, которую назвали Марией Луизой. Размеренность семейной жизни с ее заботами и радостями позволило Дойлу объективно взглянуть на все, что он пережил вместе с Джеком Спарксом. Он знал, что никаких посмертных наград от королевского двора, которому беззаветно и преданно служил Спаркс, не последовало. Да Джек никогда и не жаждал этого. После долгих раздумий и бесконечных обсуждений с его любимой Луизой Дойл понял, что его угнетает мысль о том, что никто в этом мире не воздал должное этому доблестному, умнейшему человеку, без колебаний отдавшему жизнь за королеву и Англию. В этом заключалась глубочайшая несправедливость. И хотя он поклялся королеве, которая в последующие годы не один раз прибегала к его услугам никогда не разглашать тайны известные им двоим, Дойл нашел достойный способ почтить память своего почившего друга Джонатана Спаркса. Однажды поздно вечером, когда его жена и дочь уже спали, он достал авторучку, подаренную ему королевой, и начал писать. Это была книга о загадочном человеке, которого ему посчастливилось знать и любить, и который оставил глубокий след в жизни многих людей, даже не помышляя об этом. Эпилог Обратите внимание, течение у самых скал необыкновенно сильное. К тому же там очень глубоко. Тела погибших не всегда удается найти. Дойл стоял у края обрыва, глядя на водопад Рахенбах и слушал рассказы. Это, к несчастью, излюбленное место самоубийц. В основном это женщина. Неразделенная любовь и все такое прочее. Удивительно, сколько людей... Не хочет жить. Вот и бросаются со скал. Закушался молодой человек. Да, это ужасно. Вздохнул Дойл. Неприятное место, прямо скажу. Согласен. Было свежее апрельское утро 1890 года. Доктор Дойл достиг заметных успехов на писательском поприще, и это совершенно изменило его жизнь. И вот теперь он с женой и дочерью Марией и Луизой впервые отправился в путешествие за границу. Скажите, и ни один из этих несчастных не уцелел? Спросил Борт. Гид задумался. По-моему, одна женщина все-таки уцелела. Ее вынесло на берег ниже по течению. Ее имени я, увы, не помню. Несколько позже, гуляя с мамой, Маленькая Мария Луиза невольно загляделась на младенца в коляске. — Мамочка, посмотри, какой замечательный ребеночек! — сказала девочка, наклоняясь над коляской. Выяснилось, что родители малыша впервые за долгие годы позволили себе отдых в этом городке. Отца звали Алоис, он служащий на таможне. — Мать Клара. — Мамочка, посмотри, какие у него глазки! — щебетала Мария Луиза. Красивые, красивые, глаза младенца и в самом деле были необыкновенные, гипнотизирующие и завораживающие.